Глава 18. Если бы я умела управляться с Ци, то с этого дня Ханьшена перестали бы знать как главного злодея. Это почетное место заняла бы я. Первый и последней моей жертвой стал бы Ханьшен. Я бы порвала его на мелкие кусочки с особой жестокостью. Мое имя боялись бы произносить вслух. Настолько я была зла. «К несчастью этих троих негодяев, я помнила, что они направляются на пик Тянь-Лянь. Люди в этом городе знали, где расположена гора, и охотно указали мне путь. А сам пик возвышался над горизонтом, как перст судьбы, указывающий Ханьшену, что ему от меня не скрыться. Его было видно из любой точки города, и я легко нашла дорогу к горе. Возле самой горы, конечно, пришлось поплутать». Никто не смел ступить на священный пик Тянь-Лянь, и тропа к нему заросла. Я знала из новеллы, что подняться на него можно было только по лестнице из десяти тысяч ступеней, и что только сильнейшие могли достичь вершины, где хранился божественный артефакт. Поэтому простые люди даже не пытались». Найти начало этой лестницы оказалось сложной задачкой, но меня вела цель — найти Ханьшена, сказать ему, что он подлец, и уйти в закат. Потому ничего не могло остановить меня. Ничего, кроме десяти тысяч ступеней. Лестницу я нашла. Она была не совсем такой, как я ее представляла, потому я дважды прошла мимо нее и лишь на третий раз решила обратить внимание на проложенную среди скал тропу с неровными ступенями. Злость вела меня вперед, а сильное тело заклинательницы было способно справиться с трудной задачей, подняться на пик, но все-таки примерно к середине пути я устала, присела отдохнуть и неосторожно посмотрела вниз». Да, летающий меч Ханьшена ровно в десять тысяч раз не такой страшный, как эта гора. Лестница теперь иногда ныряла в пещеры или вела вдоль почти отвесного склона. Отсюда открывался красивый вид на город и растущие внизу деревья, но ну и, конечно, тут не было предусмотрено даже хлипеньких перил. Голова кружилась от ужасающей высоты, но меня ждали Ханьшен и скандал. «Потому я встала и пошла дальше. Главное не думать о том, каково это — свалиться с пика тянь-лянь». Хотя подняться на него казалось еще более самоубийственной задачей. Последние двадцать ступеней были окружены скалами, а вершина заканчивалась воротами с вырезанными из камня лотосами. Они дались мне особенно тяжело. Даже тело и не способно было легко подняться по лестнице, тем более, что оно было лишено поддержки ЦИ. Я карабкалась уже на четвереньках, но все-таки сделала это. Желание женщины наорать на мужчину — сильная вещь, если дает силу подняться в гору. В следующий раз, когда столкнусь с трудностью, снова воспользуюсь этим способом. Но к концу лестницы мой пыл заметно поубавился. Мысленно повторяла про себя злодеяние Ханьшена, но пока получалось, что это у него накопилось достаточно поводов, чтобы сбежать. Но ничего, вот догоню его и добью, ну, то есть объясню ему, как он неправ. Немного отдохнула, отругала себя, что не взяла с собой даже воды, а затем пошла дальше. «Вот найду Ханьшена, — он ответит и за эти страдания». Вершина пика Тянь-Лянь выглядела совсем небожественно. Среди скал и зарослей низкорослых кустов велись многочисленные тропы. Шла наугад, уверенная, что все равно рано или поздно найду Ханьшена. Так и случилось. Я услышала гневные голоса и осторожно выглянула из-за скалы. На небольшой площадке, будто нарочно расчищенные для таких дел, стояли Ханьшен со своими сподвижниками и заклинатели во главе с Дзян-Чен-Яном. Среди заклинателей я даже разглядела фан Юньчена. Интересно, его присутствие здесь хоть как-то повлияет на происходящее? Но сейчас он мало меня интересовал, и я смотрела на две главные противоборствующие силы — на злодея и героя. Дзян Чен Яна я видела впервые. Светлая одежда выделяла его, делая заклинателей за его спиной невзрачной серой массой. В его руке меч отсвечивал отблеском магических рун. Порыв ветра развивал подол его ханьфу и длинные волосы, перевязанные белой шелковой лентой. Главный герой излучал особую харизму. «Ханьшен!» — раздался его ледяной голос, от которого хотелось признаться ему в любви прямо сейчас. «Твои злодеяния давно всем известны. Как смел ты явиться на божественный пик и мешать нам?» «Разве это не вы встали на моем пути?» Насмешливо ответил Ханьшен, даже не глядя на него и лениво проводя пальцем по лезвию своего меча. Он смотрел на меч, будто видел в первый раз, и он вызывал в нем больше интереса, чем собеседник. Под пальцами искрилась темная ци. Заклинатели перехватили оружие. Кажется, они ждали от Ханьшена любой подлости. Фан Юньчен шагнул вперед и выкрикнул «Ты предатель, нарушивший законы бессмертных! Твои запретные техники оскверняют кланы заклинателей!» Ханшен поднял на него взгляд и усмехнулся. «Прости. Кажется, я успела сквернить еще кое-что, когда-то принадлежавшее тебе». По вспыхнувшему лицу Фан Юньчена и по его порыву наброситься на злодея, я поняла, что хотел сказать Ханьшен. Он использовал меня, чтобы позлить Фан Юньчена. Ну не гадли? В список тем для скандала добавила еще одно. Цзян Чен Ян вытянул руку, останавливая Фан Юньчена и возвращаясь к написанному автором диалогу. Ты осквернил путь заклинателей, повторил он. Поддался темному пути и должен быть убит. Кажется, в прошлый раз у тебя ничего не вышло. — ответил ему Ханшен. Но в этот раз мне ничто не мешает убить тебя. Я не стала дослушивать разговор, который так знала из текста новеллы. Развернулась и тихо пошла вдоль скалы по другой тропе. — Ты осквернил путь заклинателей! — мысленно передразнивала пафосные речи героя. — Как же так? Бедный путь заклинателей! Тебе не убить меня! Досталось и Ханьшену. За спиной раздались звуки битвы. Конечно, сейчас не лучшее время для разборок с Ханьшеном. Каково будет, если я ворвусь в гущу битвы и начну кричать «Ханьшен, да как ты посмел бросить меня?» Все равно сегодня он не умрет. Выскажу ему, что думаю в другой раз. А сейчас мне лучше держаться подальше от опасного сражения. А еще в голову пришла абсолютно безумная мысль а не сходить ли мне к алтарю и не посмотреть ли одним глазком на лотос, за который сейчас сражаются заклинатели и злодеи. Узкие тропы петляли между скал. Иногда казалось, будто я иду по лабиринту. Вот этот куст я уже точно проходила несколько раз. А одна из скал и вовсе решила осыпаться мне на голову, будто предупреждая, что идти дальше не лучшая идея. Ну и ладно, не единственная тропа на этом пике. Выскочив из-под очередного камнепада, я оказалась у цели. В новелле говорилось, что небесный лотос расцветает на алтаре в центре туманного озера. Озеро оказалось небольшой лужей. Тумана здесь не было вообще. В зеркальной поверхности воды отражались бегущие над пиком облака и синеющее небо. Над водой торчали плоские камни, будто мостик, ведущий к середине озера, а в центре, в каменной чаше, цвел лотос. Небесный лотос — единственное, что здесь оправдывало такое величественное название. Тонкие полупрозрачные лепестки, будто вырезанные из хрусталя, переливались в солнечных лучах голубым и серебристым цветом. Он чуть шевелился на ветру, отбрасывая блики. Вот он, один из артефактов, определяющих будущее новеллы. Прикусила губу. Так хотелось забрать его. Уверена, герой удивится, когда после победы над злодеем не обнаружит в чаше лотос. Вот только нельзя забрать лотос так просто. Конечно, боги приготовили для желающего заполучить артефакт веселое испытание. Ну, веселое для них, а не для героя. И только человек с чистой душой способен пройти его и добраться до алтаря. Посмотрела на озеро. Потом на себя. Подол ханьфу в пыли, да и чистота моей души под вопросом. Если уж даже самосовершенствование мне не дается, что уж говорить об испытании. Но уходить так просто было нельзя. Хоть посмотрю, что тут за испытание. Конечно, не сама. Взяла камень потяжелее и бросила его в воду. По нему тут же стали бить молнии, проверяя камень на прочность. Прости, камушек, если ты самосовершенствовался и желал обрести человеческую форму, то этого уже не случится. Душа камня, если такая была, оказалась не слишком чиста. Молнии разбили его в пыль. Забрать лотос мне захотелось чуточку меньше, но не так, чтобы совсем». Я бросила в воду камень побольше, потом еще один и еще. И так до тех пор, пока молнии не перестало хватать на все камни, которые я отправила за лотосом. Их, кстати, было едва ли больше десятка. И пока молнии безжалостно искали чистые души среди камней, я спокойно прошла к алтарю и сорвала лотос. Назад шла быстрее, разбив камень, молнии принялись за другой. И, кажется, я стала бы их следующей жертвой, но я успела раньше». Оглянулась на догорающие молнии. Да, защита от дурака у этого артефакт так себе. Небесный лотос был в моих руках. Меня не коснулось жестокое божественное испытание. Пора уносить ноги, потому как я уже слышала голос приближающегося к озеру Дзян Ченьяна. Я едва успела нырнуть за скалу, когда он вышел к озеру, но не остановилась, чтобы послушать разочарованные крики заклинателей. Был, конечно, очень интересно услышать их версии происходящего, но, боюсь, тогда бы мне пришлось пройти другое испытание, и камни мне бы не помогли. Поняла, что мне нужно убираться с пика как можно скорее. Конечно, Цзян Чиньян станет искать, кто похитил лотос, а тут и спрятаться негде, хоть полно троп искал. К тому же ему, как герою, сопутствует удача, а мне было положено умереть, поэтому я со всех ног бежала к лестнице» но на одной из троп столкнулась с Ханьшеном. Кажется, Пик тянь Лянь не собирался отпускать меня без какого-нибудь испытания. — голос Ханьшена прозвучал глухо, но сжатые зубы выдали злость. — Какого демона ты здесь делаешь? — Не знаю, чего я испугалась, ведь за Ханьшеном я сюда и шла, но сердце подскочило к горлу, когда я остановилась перед ним. — Как что? — удивилась я, скрывая страх — Ты бросил меня на постоялом дворе, а сам исчез. Думал, и дальше будешь бегать от меня. Ханьшин сузил глаза и скользнул взглядом по моей фигуре. Потом вздохнул и сказал. Тут опасно. А ты не способна защитить себя даже от мухи. Может, ты просто решил избавиться от меня? Не унималась я. Ушел, даже не предупредив. Разве так поступаются? Я махнула рукой, не зная, какое слово подобрать. Так-то мой статус при Ханьшене все еще был неопределен. «Я не бросал тебя», — ответил Ханьшен. Он казался серьезным, но во мне кипел праведный гнев. Мох, он услышал разговор заклинателей, идущих сюда», — продолжал он. «Мы не стали будить тебя, оплатили комнаты на несколько дней вперед. Все это время ты бы ни в чем не нуждалась». «Заплатить вы успели, а передать пару слов через хозяина постоялого двора нет?» Ханьшен молчал и просто смотрел на меня. Чуть покачнулся, и только тогда я обратила внимание, что на его одежде засохли едва заметные на черной ткани бурые разводы. Кажется, он был ранен. Ты могла просто уйти. Наконец сказал он. «Уйти? И оставить тебя тут одного против Цзян Ченьяна? Упрямо ответила ему. «Если скандал отменяется, то нужна другая достойная причина моего появления здесь». — Глупо! — он усмехнулся. В этот раз в его голосе не было раздражения. — Но ты должна уйти. У меня нет времени возиться с тобой. Он хотел пройти мимо меня к озеру, где когда-то рос небесный лотос. Но теперь у него не было нужды идти к артефакту, ведь лотос больше там не рос. — Постой! — схватила его за руку. — Не ходи туда! — Опять станешь говорить, что меня ждут лишь неудачи! В нем проснулась привычная злость. Мне даже стало как-то легче говорить с ним. «А может, просто решила предать меня и помочь Дзян Чен Яну забрать лотос?» К нему вернулась его подозрительность. «Нет, просто там ну, кое-что изменилось», — промямлила я. «Пора уже признаваться, что я забрала артефакт, или сначала довести его до отчаяния, чтобы радость была сильнее. Но я даже не успела принять решение, как из-за поворота вышли заклинатели». Конечно же, среди них находился Фан Юньчен, который сразу уставился на мои ладони, державший руку Ханьшена. Он ничего не сказал, но его взгляд был таким несчастным, что мне даже стало жаль его. Так или иначе, эта история лишила его любимой девушки. Дзян Чен Ян тут же собирался выместить свою злость из-за упущенного артефакта на Ханьшене. но и на мне, раз я держу злодея за руку!» Кажется, он был уверен, что Ханьшен сумел обмануть его и добыть лотос раньше. И теперь, пока злодей ранен, а Мо Хун и Фен Лун где-то запропастились, собирался забрать артефакт силой. На пик Тянь Лянь нельзя подняться на мечах. С него же нельзя исчезнуть, как мог это сделать Ханьшен. Потому злодей мог только принять бой, встретившись с героем в незапланированном поединке» и, судя по многочисленным ранам, он должен был пасть перед превосходящим по силе врагом. В руках заклинателей зажглась их светлая Ци, а Хань Шен приготовился защищаться. Впервые я была с ним согласна. Я совершила огромную глупость, поднявшись на пик Тянь-Лянь.